И неудивительно, потому что, скорее всего, это были никакие не жемчужницы, а обыкновенные мидии. Идею приготовить суп из улиток они отбросили, когда Лютик раскрыл первую раковину. Она выглядела так неаппетитно и так воняла, что аж слезы выступали. Глазок закончила перевязку и присела на перевернутое ведро. Ведьмак...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 обрызгал обезболивающим. Эсси обнаружила их в тот момент, когда они с Лютиком пытались зашить рану с помощью нитки, привязанной к рыболовному крючку. Глазок изругала их и сама взялась за перевязку. А в это время Лютик подчивал ее красочным рассказом о борьбе, не забыв выговорить себе исключительное право на балладу. Эсси, естественно, засыпала Геральта лавиной вопросов, на которые он не мог ответить. Она восприняла это с обидой, скорее всего, решив, что он что-то утаивает. Надулась и перестала выспрашивать. Агловаль уже знает, — сказала она. — Вас видели, когда вы возвращались, а дроухардова жена, заметив кровь на лестнице, помчалась сплетничать.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 Вдруг сообщил Лютик. Я договорился с Акереттой. Геральт, беру твою курточку. Моя свински умарухана и все еще не просохла. Все здесь мокрое. Насмешливо заметила глазок, с отвращением трогая в мыском туфельки, разбросанные части одежды. Разве так можно? Надо было развесить, как следует просушить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 Геральт и Лютик молча смотрели на темно-синюю раковину, которую Эсси держала перед собой двумя пальцами. Они совсем о ней забыли. Раковина была слегка приоткрыта и отчетливо воняла. — Это презент, — сказал Трубадур, выбираясь к двери. — Завтра твой день рождения, куколка. — Ну, так это тебе подарок. — Это? — красивое, верно?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 «Да, что не знают тебя так долго, как Лютик, так долго, чтобы знать и помнить о твоем дне рождения, чтобы иметь возможность дарить подарки и доставлять тебе радость, чтобы иметь право называть тебя куколкой». Она подошла и неожиданно закинула ему руки на шею,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 Продолжала бежать, потому что поняла, что хочу. Хочу оказаться под действием твоей силы. Но реальность оказалась страшнее. Ты не преворожил меня, не использовал никаких чар. Почему, Геральд? Почему ты этого не сделал? Он молчал. Если б это была магия,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 И уже никогда не стану удивляться. Никогда не буду ненавидеть ее. Никогда. Потому что Енефер, вероятно, чувствует то, что невозможно исполнить. Чувствует глубокую уверенность, что я обязан выполнить то, что выполнить невозможно еще невозможнее, чем связать англовали и Шиенас. Уверенность, что немного жертвенности тут недостаточно, что надо пожертвовать всем, да и то неизвестно, достаточно ли этого. Нет, я не буду ненавидеть Янфер за то, что она не может и не хочет проявить хоть немного жертвенность. Теперь я знаю, что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 «Расплачется! Обязательно расплачется! Что делать, дьявол? Что делать?» Державшие его руки Асси задрожали. Девушка отвернулась и разразилась тихим, поразительно спокойным, несдерживаемым плачем. «Я ничего не чувствую», — ответил он с ужасом.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 тихие ласки. Она и не хочет большего. И даже если хочет, то что? Немного жертвенности? Совсем немного, ведь она красива и заслуживает этого. А если бы она хотела большего, это ее успокоит. Тихий, спокойный, нежный, любовный акт. А я? Ведь мне все безразлично. У меня не возникает эмоций, потому что Эсси пахнет вербеной, а не сиренью и кружевником. У нее нет холодной электризующей кожи, волосы Эсси — не черная торнадо блестящих локонов. Глаза Эсси прекрасные, мягкие, теплые и синие, но они не горят холодной бесстрастной фиолетовой глубиной.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 — Не буду. Она медленно отодвинулась от него. — Не буду, я понимаю, иначе быть не может. Они молчали, сидя рядом на набитом гороховой соломой матрасе. Надвигался вечер. — Геральт! — вдруг сказала она, и голос ее дрогнул. — А может, может, было бы так, как с тем моллюском?